«Эпилог. Тимур. Папа, что было потом?» – весьма требовательно поинтересовалась моя дочь. Я пытался вникнуть в отчет Миши, где ни черта не сходились цифры. Важные цифры. Но тон Эли не оставлял мне шанса посчитать повторно. «Что было потом?» – повторил я ее вопрос, пытаясь изобразить максимум вовлеченности. Ева едва слышно усмехнулась и сняла партию вафель на тарелку. Я подвинул дочери шоколадную пасту в надежде, что это ее отвлечет. Не тут-то было. Эля приняла вилку, но и со своих позиций не сдвинулась. «Да, расскажи, что было потом с дядькой Вольтом? Как он пытался победить Литка?» Я захныкал про себя. Эля начала свою любимую пытку. «Милая, я не очень разбираюсь в этом мире. Может, мама расскажет? Она придумывает намного лучше меня». «И это правда», — согласилась Эля. Ева продолжала посмеиваться. Я стрельнул в нее глазами, но она смотрела исключительно на вафельницу, наливая новую порцию теста. «Мама всегда мне рассказывает про Малусов, но у тебя получается смешнее», — объяснила дочь. «Потому что сказка превращается в боевик», — буркнула Ева. «Если бы она промолчала, я бы отказался, но теперь был просто обязан рассказать Эльке какую-нибудь дикую историю про фирменных карликов ее мамы». Вольт упал с дерева в лужу, и его перемкнуло, начал я. «Разве он умеет парить, создавая магнитное поле?» Сразу влезла ученая-козявка. Ева обернулась и приподняла бровь, как бы говоря, «Ребенка не проведешь, она у нас умная». Я был с этим абсолютно согласен. Пришлось обосновать падение Вольта. Ледок связал суперлиану, которая объединила плоды тока и металла. Так он создал покров, который лишил Вольта его дара. «Чувак упал и...» «И разбился?» – ахнула Эля. «Нет, он упал в куст колючек, так что только зад ободрал немного». Эля радостно рассмеялась. Он перепугался до смерти и включил свой запасной мегабег. Вольт мчался сто дней, сто часов и сто минут. Только тогда он успокоился и смог найти у себя волшебную кнопку отключения бега. «У него была кнопка?» Эля смотрела с недоверием. «Мама ничего не говорила про кнопки у малусов». И «Это не мамина история, а моя. Ты будешь слушать, или мы вернемся к первоисточнику». Шантаж подействовал. Эля притихла снова. Я положил ей еще немного пасты на вафлю украдкой. Дочка радостно заулыбалась. «Я слушаю, папочка. Что дальше было?» Дальше Вольт остановился и почти умер. Его нашла красивая девушка. Она решила починить Вольта. «Разве он робот, чтобы его чинить?» – возмутилась Ева. Я понял, что дал маху, но меня спасла дочка. «Папа хотел сказать – вылечить, а не починить». «Типа того», – признался я нехотя. У меня уже ум за разум зашел от попыток нафантазировать историю. У Евы они выходили сами собой, а я как будто рожал каждый сюжетный поворот. Был бы я страшилой, у меня бы уже полезли булавки из соломенной головы. «В общем...» Девушка спасла Вольта. Она донесла его до своего дома, долго за ним ухаживала. Они много разговаривали, и Вольт влюбился в нее. Девушка была доброй и заботливой. Его грубое сердце не выдержало ее нежности. Ева послала мне теплую улыбку. Ей точно понравилось такое развитие истории. В отличие от Эли, она не оценила любовную линию. «Папа, это нечестно, заявила дочь, отодвинув тарелку. Я просила веселое продолжение, чтобы бах, бац, тыдыщи, все смеются. Я только руками развел. Прости, кроха, у меня сегодня лирическое настроение. Тоска, фыркнула Эля, не продолжай. Она доела вафлю и спрыгнула со стула. А если я обиделся, что это за дела такие? Эля стащила у мамы с тарелки несколько ягод клубники. Ева снова грызла все перемороженное и фруктовое. Дочь ее в этом поддерживала. Я тебе тысячу раз говорила, заявила мне мелкая мадам. Не надо устраивать цирка серьезных вещей. Она погрозила мне пальцем самым серьезным видом. Пока я хохотал, Ева спросила. Что-то новенькое. Давно ты говоришь, как Настасья Михайловна? Эля не согласилась с мамой, хотя игнорировать в ее словах тон и любимые выражения Настаси невозможно. Настасья Михайловна не так говорит. А как? спросил я, предвкушая крутое пике. Эля напустила на себя деловой вид, уперла руки в бока и сдвинула брови для эффекта. «Когда уже твои родители бросят дурака валять и пожениться?» – проворчала Элька, точь-в-точь, точь, как Настасья. «Кстати, да!» – быстро зацепился я за реплику дочки. «Когда?» Ева закатила глаза и бросила ложку в сотейник с тестом. «Не приставайте, мне и так хорошо!» «А мне нет!» Ева отвернулась, чтобы сполоснуть тарелку. Я подошел к ней и обнял сзади за талию. «Я пойду чистить зубы и мультики смотреть», объявила Эля. «Как следует», напомнила ей Ева. Дочка ушла, а Ева продолжала игнорировать наши вопросы про женитьбу. Я не отлепал от нее, продолжая обнимать и поглаживать живот бывшей жены. Сто миллионов раз я пожалел, что развелся с ней. Мне казалось, это правильно и мудро в тот момент. Я был уверен в этом первые пару лет, а потом Ева просто перестала видеть смысл формальности. Ее карьера шла в гору. За пять лет сняли три сезона «Долины Малусов». Первые два стали хитом. Иногда я чувствовала себя тупым, ущербным дятлом в тени своей юной, талантливой жены. Мое эго с трудом, но приняло метаморфозы Евы. Я нашел в себе силы усмирить гордыню. Соглашаясь на брак с Евой, я убедил себя, что она будет послушной женой, горячей кошкой в постели. Мне было удобно с такой женщиной. Но намного приятнее оказалось жить не с податливой куклой, а с яркой, чувственной девушкой. Я сходил по ней с ума каждый день своей жизни. Я восхищался ее независимостью, но ужасно хотел сделать своей женой снова. Сын пнул меня в ладонь, и я довольно улыбнулся, поцеловал Еву в чувствительное местечко за ушком. «Выходи за меня», — попросил я в тысячный раз. «Вроде и так хорошо, Тим», — ласково отшила меня бывшая женушка. «Скоро родится ребенок, мне придется его усыновить. Где это видано?» Ева засмеялась. «Теперь ты говоришь, как Настасья. — А ты обещала подумать, — напомнил я. — Не могу думать, пока ты прижимаешься ко мне. Сделав над собой усилие, я отошел в сторону. Ева сняла порцию вафель и хитро прищурилась. — Знаешь, есть один способ. Я навострил уши. — Серьезно? — Какой? — Мы весной едем куда-нибудь в тепло, чтобы без календарных праздников, толпы людей и заморозков. — Блин, малыш, на Новый год я же... «Не можешь не работать, а весной начинается сезон стройки, тебя порвут на тряпки и бла-бла-бла. Я все это слышала, дорогой. Нет, я хочу свадьбу весной на море». И тут до меня дошло. «Так ты хочешь пожениться на море?» «Конечно. Я думал, мы планируем отпуск. Мне нужно максимум десять дней. Я хочу купить платье и никаких туфель, никаких гостей и традиций, только ты, я и Эля». Тут до меня дошло второй раз. Наша первая свадьба случилась быстро и скомканно. Но и в нее успела вмешаться мать Евы. Она даже платье не позволила. Ева смотрела на меня пристально, почти зло. Я понимал, что она буквально ставит мне ультиматум. И понимал, почему ей важно в этот раз все сделать по-своему. Как только я это осознал, то и сам не смог придумать сценарий. Пока она не передумала, я быстро выпалил. Я согласен. Ева вздернула брови и проговорила. Это что получается? Я сделала тебе предложение? «Ха! Кажется, да! Очень современно, родная!» Она треснула меня по плечу обняла за шею. Я поцеловал ее влажные губы, отчаянно желая, чтобы весна пришла скорее. «Спасибо, что согласился», — сказала Ева уже без тени веселья. «Мне это важно». «Знаю», — тоже серьезно ответил я. Ева отключила вафельницу, и несколько минут мы обнимались и целовались, обменивались признаниями и благодарностями. Я в очередной раз благословил тот день, когда моя маленькая покладистая жена перестала притворяться и сказала «С меня хватит». Мне было удобно с Тихой Евой, но любил я ее, настоящую. И хотя мы не были пока женаты, я точно знал, что у нас настоящая семья. Конец книги. Читала Инга Семина.